след диктовал Уимси, прерывается в решающем пункте: как бритва попала в руки Поля Алексиса? Вопрос. Стоит ли узнать это, и этот ответ рассеет остаток всех моих сомнений? Если можно было бы доказать, что Поль Алексис покупал эту бритву, я приму во внимание теорию о самоубийстве, чтобы доказать её полностью. Но они раньше, чем восстановится пропущенное звено в цепочке улик, А пока я буду считать, что пол Алексис был предательски и зверски убит, и не пожалею сил привести убийцу к наказанию, которого он вполне заслуживает. Ну, как вам это? Цели. М-м, совсем не дурно, ми лорд. Могу кое-что ещё добавить? Я, конечно, добавлю, что вы, узнав об огромном тираже Morning Post, уверены, что это сообщение будет предано широкой гласности и так далее и тому подобное. Я даже могу заставить их предложить вознаграждение. А почему бы и нет? Так или иначе, поставьте вопрос ребром зале. И поставлю на горе и на радость и бедным и богатым, что бы ни случилось. Между нами. Вы были бы удовлетворены, что это самоубийство, если потребуется вознаграждение? Не знаю, ответила имси. Наверное, нет. По правде сказать, я никогда не бываю удовлетворён.